Голова сороковая. Лиана. Я вздрагиваю, когда слышу тихий счетчок дверного замка, а после шаги. Если бы это был Вилмер, то наверняка уже обозначил бы свое присутствие не только этими естественными звуками. Он бы точно уже поздоровался, так что трепет, который вызвало присутствие нового человека в квартире, наверняка спровоцирован никем иным, как Ноогрином. Привет. Привет. Появляюсь в гостиной, здоровый он. Я молча киваю, кидывая его взглядом. Сегодня на ноу простые чёрные джинсы и такого же цвета футболка. На ногах тёмно-серые кроссовки. готово К чему? К свиданию. Слегка хмурится он и... и поднимает выше букет красных роз, которые я сразу не заметила. Поднявшись с дивана, иду к нему навстречу останавливаюсь в паре шагов. Не знаю, что делать. То есть я догадываюсь, что цветы мне, но почему-то не решаюсь их забрать. Это тебе. Произносит «но», и я понимаю, что ждала именно этих слов. Спасибо. Отвечаю тихо и забираю букет из его рук. Несу на кухню и начинаю по очереди открывать все шкафчики в поисках вазы. Но ее здесь, конечно, нет. Тогда я опускаю заглушку в раковине и, положив в нее цветы, начинаю набирать воду. Вилмер должен приехать. Говорю, не оборачиваюсь и прикусываю губу. Сейчас я чувствую себя настоящей дурой, что не сказала Прайсу о планируемом свидании. Но он не приедет. Сухо отвечает Но, и я, выключив воду, поворачиваюсь лицом к нему. Он смотрит на меня непроницаемым взглядом. «Если не хотел идти со мной на свидание, достаточно было сообщить об этом. Мы взрослые люди, так что вполне можем обойтись вербальным общением». «Я не качаю головой». «Понял». Кивает Но и уже разворачивается на выход, как я добегаю до него и касаюсь плеча. Впервые это прикосновение вызывает на ладони разряд тока, и я отдергиваю ее, а вздрагивает». Почувствовал то же, что и я. Подожди. Произношу тихо, и Грин поворачивается лицом ко мне. Я хочу. Чего? Ты издеваешься? Закипаю я. Если ты не озвучишь, я не пойму. Хочу с тобой на свидание. Адски смущаясь, произношу я. И не заставляй меня на него напрашиваться, потому что я не буду. мне так нет. задирая подбородок, чтобы он осознал мою решимость. Ну, раз хочешь, идем. Хмыкает он, а мне его просто прибить хочется. Вот как ему удалось так все вывернуть, как будто это я пригласила его. Взяв за руку, Ноа выводит меня из квартиры. Погоди, мне разве не надо брать с собой документы или что-то еще? Не надо, мы не покидаем дом. Заведя меня в лифт, но вставляет ключ на панели и нажимает кнопку с надписью «Крыша». Мои глаза слегка расширяются, когда я понимаю, где сегодня пройдет наше свидание. И я оказываюсь права. Просторная плоская крыша с довольно высоким стеклянным ограждением. Это прекрасное место для свидания на закате. Мягкое солнце окрашивает небо в оранжевый, медленно двигаясь к линии горизонта. Но ведет меня между какими-то невысокими конструкциями, больше похожими на металлические коробки с дверями и блестящими трубами вытяжки дома подводит к краю, и я замираю, глядя на океан и заходящее вдалеке солнце. Из окна квартиры, в которой я сейчас живу, открывается очень живописный вид, но с этим он, конечно, не сравнится. Развернув меня, Ноа показывает на покрывало, расстеленное метрах в пяти от места, где мы стоим. На нем корзинка для пикника, а рядом ведерко, с торчащей из него бутылкой шампанского. У нас пикник на крыше? Произношу тихо. Когда ты выйдешь отсюда, я отведу тебя в ресторан. А пока нам доступна только такая опция. Грин ведет меня к покрывалу и помогает присесть. Откупоривает шампанское и разливает его по бокалам, которые достает из корзинки. Оттуда же вытаскивает тарелочку с фруктами, отдельную с шоколадом и бисквитами, и еще одну с несколькими видами сыра. Я не знаю, что конкретно ты любишь есть, поэтому принес все, что подошло к шампанскому. Все идеально. Произношу я, сталкиваясь взглядом с Ноа. «Тогда за нас!» Тихо говорит он и аккуратно касается моего бокала своим. «За нас!» Отзываюсь я и делаю глоток шипучего вина. Некоторое время мы сидим в тишине, любуюсь закатом, а потом я решаю нарушить молчание. Утром ты сказал, что твоя сестра вяжет. «Да». Но слегка улыбается. «Расскажи о ней!» Прошу я и Ноа на удивление довольно легко начинает свой рассказ. Не знаю, утаивает ли он что-то или, может, приукрашивает, но мне кажется, агент Грин сегодня предельно откровенен со мной. Он рассказывает о своей семье. Оказывается, его отец тоже служил в ФБР. Мама всегда работала медсестрой в военном госпитале. И сейчас там же. Младшая сестра Бетти учится на врача, планирует стать пластическим хирургом. У нее пунктик на груди. Природа не слишком щедро одарила ее. И лет с 15 она мечтала ее увеличить. Взгляд Но на секунду падает на моё декольте. Потом он сглатывает и отводит взгляд на горизонт. Мы думали, это Блаш. Но нет. Она так взялась за свою учёбу, что головы не поднимала от конспектов. Блестяще закончила школу и с первого раза поступила в медицинский. Уже даже договорились о практике в частной клинике. Думаю, оттуда она выйдет с новой грудью. Усмехается Но. Вроде немного пренебрежительно, но я вижу, как он гордится сестрой и её успехами. То, как Ноа рассказывает о своей семье, с каким теплом и любовью делятся их успехами, еще сильнее загоняет меня в комплексы. Я никогда не буду соответствовать ни ему самому, ни его семье. Быть я на месте его матери не приняла бы в качестве избранницы сына такую, как я. В него вложили столько любви и сил времени, что отдавать этого мужчину какой-то эскортнице было бы верхом недальновидности. После семьи Ноа мы обсуждаем дело, по которому я прохожу в качестве свидетеля. Потом... Агент Грин делится с забавными случаями своей профессиональной деятельности. И почти все это время я молча слушаю. Впитываю. Представляю себе, каково это жить вот такой нормальной жизнью. Раньше я думала о настоящей скукота, никакого праздника. А сейчас, слушая Ноа, понимаю, что главные атрибуты праздника – это не алкоголь, наркотики и вседозволенность. В сущности, атрибут только один – состояние души. Потому что, судя по рассказам Ноа, даже семейное барбекю можно превратить в феерию. Когда солнце полностью садится, а темное небо зажигается тысячами звезд, мы снова сворачиваем наш пикник и спускаемся в квартиру. Мне так сильно не хочется заканчивать этот вечер, что даже ноет в груди. Едва мы заходим в квартиру, я оборачиваюсь в кно. «Останешься на ночь?» – спрашиваю тихо. И это тоже странно, потому что раньше я бы просто начала соблазнять, атаковала бы своими навыками, не оставив выбора, но сегодня я хочу, чтобы он сделал его сознательно. И Но делает. Он качает головой и свободно и от корзинки рукой касается моей щеки. Гладит ее большим пальцем, глядя мне в глаза. «Нет ли она?» Отвечает так же тихо. «Я поеду. Спасибо за чудесный вечер». Я приоткрываю губы, когда он наклоняется ко мне, жду поцелуя. Хочу его настолько отчаянно, что готова уже просить об этом. Но быстро остываю, когда Ноа касается губами моей щеки. И развернувшись, покидает квартиру. Обняв себя за плечи, плетусь в ванную. Раздеваюсь, действую на автомате. В голове то и дело всплывают обрывки фраз из рассказа но и мне становится еще более горько, что я никогда, никогда не дотянусь до его уровня. Хороший парень но и плохая девочка Лиана. Ни в одном даже самом сумасшедшем сценарии фильма или книги не воплотить эту историю. Встав под теплые струи душа, я оплакиваю свою жизнь, позволяя пожалеть себя, Выплеснуть со слезами всю ту боль, которая разрывает мою грудную клетку, чтобы завтра утром, сев в позу лотоса, произнести «Я достойна лучшего».